Глава третья. С этого дня мы и стали обедать вместе. Иногда молча, иногда он что-нибудь у меня спрашивал и периодически ржал над ответами. Да, я знала, что забавное. Иначе ко мне никто и никогда не относился, кроме родителей. Но как можно быть иной при моей внешности и с моим образом жизни? Если бы не чувство юмора, я бы просто не выдержала. Боль, она не всегда выходит со слезами. Иногда она вырывается наружу вместе со смехом. Но вряд ли хоть кто-то из окружающих это понимал. Примерно через неделю после начала совместных обедах Разумовский вдруг спросил. «Ну что, вы уже придумали ответ?» «Нет, я уже забыла вопрос», — сказала я, и он засмеялся. «А что вы спрашивали?» «Почему вы не называете меня по имени?» «Вот зараза! И далось ему это имя!» «Просто так!» Это был единственно возможный ответ. «Но если бы я знала...» «Ах, но раз просто так, тогда просто так назовите меня Владом». «Мама дорогая, вы шутите?» «Почему же?» Он явно издевался. «Разве я многого прошу? Это всего лишь мое имя. Вас зовут Олеся, а меня Влад». «Владлен, вас зовут», – съязвила я от смущения. Он закатил глаза. «Да, все собираюсь паспорт поменять. Но это уже детали. Назовите меня по имени». Я молчала, язык не поворачивался. Он объявил боссу бойкот. «Уволю!» Пригрозил Разумовский, и я моментально рявкнула. «Влад!» «Ай!» Генеральный подпрыгнул и затряс головой. «Да что ж так громко-то? Потише нельзя?» «Влад!» Прошептала я, и он поморщился. «Нет, не так. Нежнее». «Влад!» Протянула я, и Разумовский кивнул. «Уже лучше. Еще раз». «Влад». Он расплылся в улыбке. еще нежнее Куда нежнее». «Куда это? Ну ладно, попробую». «Влад». С придыханием сказала я, и босс вдруг перестал улыбаться. Посмотрел на меня. Ой-ой. Горячо посмотрел. Даже слишком горячо. Как на вкусный шашлык, который съесть хочется. Потом я рявкнула погромче. «Владлен Михайлович». Генеральный тут же скривился, как будто я его не Владленом Михайловичем назвала, а Лимоном Лаймовичем. «Не ори ты так». «Да вы что-то отвлеклись?» «Скорее увлекся», — пробормотал он, махнув рукой на дверь. «Иди, Олеся, работай». И я послушно утопала работать. И только сев за секретарскую стойку, сообразила, что Разумовский целых два раза назвал меня «на ты». На него это было совсем не похоже. Он никого из сотрудников не называл «на ты», И уж тем более своих секретарш. Субординация, чтоб ее. Ой, ой, не уволят ли? Наверное, вечером в тот день я была слишком грустной, и мама, конечно, заметила. Трудно не заметить. Я ведь все время улыбаюсь, и вдруг тоска в глазах. Что случилось, слезь? Спросила мама, усаживаясь рядом. Мне совсем не хотелось ее тревожить. Очередная терапия, наконец, начала ей помогать. Рак вроде бы отступал, но это пока. Понервничает, опять станет хуже. «Да ерунда, мам, просто на работе проблемы». «Влюбилась», — протянула она, понимающая. «Эх, мама, мама, все ты у меня замечаешь». «Нет, мамуль», — соврала я, улыбаясь. «Не в кого там». «А начальник твой, ты говорила, красивый». «Красивый», — я кивнула. «Но разве же дело в этом? Огонь, мерцающий в сосуде, сама ведь помнишь». «А нет огня?» Нет. Вновь соврала я, только бы она не переживала, улыбнулась и обняла ее. Разумовский наверняка скоро исчезнет из моей жизни. Уволит, да и все. А вот мама с папой. Я очень хотела, чтобы они жили, и все-все делала ради этого. Наверное, поэтому я уже давно не жила сама. Да и что вообще думать о нем? Никто и никогда не относился ко мне серьезно. Даже тот единственный парень, с которым у меня не зашло дальше поцелуев. Меня считают милой и забавной, но любить любят других. Вот таких, как мой босс, и я вполне предсказуемо в него влюбилась. Знаю, глупо, но он все равно об этом не узнает. Я не скажу. С Разумовским я, конечно, и не ждала спокойной жизни. Ее у меня и не было. Каждый день случалось что-нибудь, достойное войти в анналы истории нашей компании. На следующий день, когда я пришла утром на работу, босс уже был у себя. Я покосилась на часы. 8 утра. Маньяк. Хоть бы не заявил, что мне надо всем приходить. С него останется. А потом из кабинета стали доноситься дикие крики. Кричал, конечно, Разумовский. Кто бы посмел на него орать? Дураков нет. Так что кричал, разумеется, мой босс. А из-за того, что дверь была приоткрыта, я слышала его вопли особенно четко. В суть не вникала. Орал Разумовский редко. Но когда орал, то задело. И так, что стены тряслись, и штукатурка сыпалась. Продолжалось это минут пятнадцать. А потом из кабинета босса выскочил начальник отдела продаж, красный как флаг Советского Союза, и промчался мимо меня на бешеной скорости. Даже ветер поднял, и меня обдуло ароматом дорогого парфюма. Чтоб тебя приподняло и треснуло. Довел Разумовского и убежал. А мне теперь как работать? Может, ему валерьянки в кофе подлить? И тут из кабинета раздался вопль. «Олеся!» «Ну все, моя очередь». Как говорится, в моей смерти прошу винить Владлена Р. Я встала, поправила блузку, прокашлялась, высморкалась, посмотрела в монитор. Ничего вроде, вполне себе эстетичный вид. Может, пронесет? Арзумовский сидел за столом и пялился на какой-то график. Когда я вошла, он обернулся, мрачно оглядел меня с ног до головы и сказал. «Опаздываешь». И рискнула пискнуть. «Я пришла в 8, сейчас 8:15. Босс нахмурился, поглядел на наручные часы. «А, ну да. Это я раньше пришел из-за того идиота, который только что выбежал. Он в командировке был. Накосячил». Разумовский тяжко вздохнул, и мне даже стало его жаль. «Немножко. Совсем чуть-чуть». «Сделать вам кофе?» – предложила я, стараясь не теребить пуговицу на блузке. «Нервы-нервы». «Кофе. Можно. И принеси». Минут пять генеральный диктовал мне список заданий, а потом отпустил. Я на негнущихся ногах вышла из кабинета и сразу поковыляла к кофемашине. Включила, залила воду, насыпала кофе, сварила. Налила в чашку, поставила ее на блюдечко. И тут зазвонил телефон. «Олесь!» Голос секретаря ресепшн звучал как-то странно. «Тут к генеральному курьер». «Да?» Я удивилась. «Он мне что-то ничего не говорил. А от кого?» «Ну...» Она замялась. «Давай я пропущу, а ты там сама разбирайся. Может, ошибка какая?» Я повесила трубку и решила отнести Розумовскому кофе, пока неизвестный курьер до нас не добрался. Вошла в кабинет, постучавшись, поставила перед боссом чашку и уже собиралась уходить, как он вдруг спросил. «А курьера не было еще?» «Нет», — помотала головой я. «А что за курьер?» «С пончиками». «Хорошо, что кофе я уже поставила». «С чем?» Переспросила я медленно, полагая, что мне послышалось. «С пончиками. У нас же внизу пекарня. Не видела? Там выпечка вкусная, а пончики вообще объедение». «Ну да, пончики, значит. Ага. Тут в дверь постучали». «Войдите», — сказал Разумовский, и в кабинет шагнул человек с большой прямоугольной коробкой в руках. «Здрасте». Он с любопытством огляделся, присвистнул. «Пончики заказывали?» Меня в этот момент разбирал такой хохот, что я предпочла ретироваться, пока босс расплачивался. Не дай бог заржать, вдруг Разумовский обидится и уволит. Лучше я у себя посмеюсь, тихонько. Залезу под стол и посмеюсь. Но посмеяться мне толком не дали. Сразу после ухода курьера генеральный вновь заорал. «Олеся!» «Ну а сейчас-то что?» Пончики ему принесли, кофе я сварила. задание на утро он мне надавал. «Чего еще?» Картина, представшая перед моим взором, была невероятной. Разумовский, как живой человек, жрал пончик, сидя за своим столом. Прямо над важными документами. Мой мир больше никогда не будет прежним. Босс проглотил большой кусок пончика, запил его кофе и сказал. «Хочешь?» Не была в полнейшем шоке, поэтому не поняла вопрос. «Чего?» «Пончик. Так, где тут свободный стул? Мне надо сесть. Срочно!» Но до стула еще надо было дойти, поэтому я осталась стоять на месте, боясь грохнуться по дороге. «Нет, спасибо». С моей фигурой только пончики кушать не хватало. «Почему? Они очень вкусные». «Поверю на слово. Я не люблю». Разумовский, кажется, удивился. «Не любишь пончики?» «Я думал, пончики все любят. А что ты любишь?» Я все еще не могла собрать свой мозг обратно, поэтому ответила то, что лежало на самой его поверхности. «Спать люблю», — босс улыбнулся. «Я про сладости. Ты что любишь? Шоколад, конфеты?» «А еще больше я люблю, когда мне не задают дурацких вопросов». Все люблю», — ответила честно. «Но не ем». «Почему?» «Потому что иначе я была бы гораздо крупнее и не смогла бы выглядеть эстетично, даже нормально одеваясь». Но ответить я не успела. Разумовский вдруг сказал. «Вот ты говорила, что мой кофе бурдая. Ну, неправда, это вы сами сказали. Я только подтвердила. А ты какой кофе пьешь? По правде говоря, я кофе толком и не пила никогда. Но еще одного, почему я сегодня не вынесу: Вкусный, со сливками или молоком. А свари мне такой, заявил Разумовский, убив меня этой просьбой наповал. Сваришь? Как будто у меня есть выбор. Выйди из кабинета, я глубоко задумалась. Нет, не над бренностью всего сущего а над тем, где мне взять молоко или сливки. Разумовский такой кофе не пил, поэтому в приемной я держала только сливки для посетителей, в крошечных пластиковых таблетках. Но недавно они все закончились. Вздохнув, я позвонила Алле Михайловне, секретарю коммерческого директора. 9 утра, по идее, она должна быть на работе. «Да, Олесь, доброе утро!» «Ой, я бы с этим поспорила». «Доброе. Алла Михайловна, можно у вас сливки позаимствовать?» «Конечно. А что, к Владу кто-то пришел в такую рань?» «Да нет, это он сам хочет». Молчание. «Сам?» «Ну да». Алла Михайловна кашлянула. «Олеся, а это точно был Влад? Ты уверена? Ты ни с кем его не путаешь?» «Он, он. А, -а, -а он здоров? Как он себя чувствует?» «Нормально он себя чувствует». Я вздохнула. Сидит и жрёт пончик. Молчание. «Однако», – произнесла в конце концов Алла Михайловна, – «ну ладно, переключи телефон на меня и приходи, дам тебе сливки». «Спасибо», – обрадовалась я. Минут через десять, успев сбегать в приемную коммерческого директора, лишить секретаря пакета со сливками и сварить новый кофе по рецепту «Как я люблю», я зашла в кабинет Разумовского и на секунду застыла, заметив, что шести из двенадцати пончиков уже нет. Троглодит. «Ваш кофе». Сказала я любезно, и босс милостиво кивнул на стул напротив себя. «Садись». Нашел себе развлечение в моем лице. Я села. Несколько секунд Разумовский разглядывал поверхность кофе. Потом поднес к лицу, понюхал. Проверяет, нет ли яда. Хотела бы отравить, давно бы уже отравила. Сделал глоток. Подержал во рту, словно пытаясь распробовать. Дегустатор. «Вкусно», – заключил, поставив чашку обратно на блюдце. «Ты молодец». «Спасибо», — ответила я, гадая, что Разумовский сегодня еще учудит. «Точно не хочешь пончик? У меня их много». Я покосилась на коробку. «Вы и сами неплохо справляетесь». Он улыбнулся, а потом сказал свое коронное «Уволю». Я моментально схватила пончик и вгрызлась в него всеми зубами. Сахарная пудра полетела в разные стороны, заляпав щеки, и, покрыв тонким слоем, подол юбки. «Молодец». Кивнул Разумовский, достал салфетку, перегнулся через стол и вытер мне щеки. «Только надо аккуратнее быть. Возьми еще один и иди работать». «Все? Мои мучения окончены?» «Да, кстати. Завтра утром у меня дела, так что приеду где-то к двум». «Господи, спасибо. Посплю на час подольше».